Глава 4. Выход в свет Это был знаменательный день. Начинался новый этап жизни. Отрезок бытия длиной в 10 лет, который на вечерах выпускников называется «Школьные годы чудесные». Надев новенький, подчеркивающий все циркульные линии моей фигуры, школьный костюмчик, И, выдрузив на плечи пахнущий свежим кожзаменителем зеленый ранец с божьей коровкой, я с мамой и папой отправился навстречу среднему образованию с букетом красных гладиолусов и желанием впитать в себя все новое и неизвестное. Первый звонок прошел радостно и быстро, потому что лил дождь. И наскоро, поцеловав растроганных родителей, я отправился в свой первый «Б» знакомиться с людьми, которые должны были стать моими спутниками на ближайшие восемь-десять лет. Первый урок я не помню, а вот первую перемену помню хорошо. На ней я познакомился с Димой Титаренко. Вернее, он познакомился со мной. Я как раз убирал тетрадь в ранец, когда он тихонько подошел сзади и пнул меня по моей упитанной попе. «Привет, жирный!» были его первые слова. С этого дня он именно так здоровался со мной каждый день на протяжении примерно семи лет. Причем Пендель тоже входил в обязательную программу приветствия. Но в тот момент это было ново и непривычно. Раньше к моим ягодицам прикасалась только ладонь отца, да и то достаточно редко. А самое обидное, что я слышал по поводу своей фигуры – беззлобная пончик. Физический и моральный ущерб, нанесенный мне, был так внезапен и силен, что я на некоторое время отцепенел. Димон был ребенком нетерпеливым, поэтому тут же продолжил процедуру знакомства. Че не здороваешься? Приветливо спросил он и стукнул меня по голове моим первым учебником. Тут я очнулся. Я был мальчиком миролюбивым, никогда не дрался и не умел этого делать, поэтому просто в него плюнул. Дима долго бил меня кулаками. Топтал мой портфель и плевался, пока не израсходовал всю слюну. Мое поражение было полным и бесповоротным. На этом мои школьные годы чудесные закончились, и началась тяжелая каждодневная борьба с собой, с окружающим миром и с димой Титаренко. Борьбу эту, конечно, никто не замечал потому что она была тихой и незаметной. Иногда маленькие гейзеры моего негодования пробивались на поверхность, и я бывал бит. Но это закаляло мой характер. Я научился скрывать обиду и злость. И прощать я тоже научился. Тех, кто обижал меня случайно или за компанию. Но таких, как Дима Титаренко, Я прощать не собирался, я просто ждал, ждал и закручивал в себе пружину. Ждать пришлось долго, но об этом позже. А пока мне нужен был способ избежать физического и морального насилия, выход был один — учиться лучше всех. Авторитет всезнайки и умение выполнять самые сложные домашние задания спасали меня от ежедневных унижений. Правда, делать домашние задания для Димы Титаренко уже само по себе было унижением, но не шло ни в какое сравнение с публичными подзатыльниками и прозвищем «Жирная Люба» от фамилии Любашевский. Природная мягкость и родительское воспитание не позволяли мне вымещать мои обиды на более слабых, хотя вряд ли такие были, а также на кошках, собаках и птицах. Но какой-то выход для моих эмоций должен был быть. Я же должен был компенсировать все минусы хоть каким-нибудь плюсом. И этот выход нашелся. Я знаю, что многие дети проходят возрастную клептоманию. Я ее тоже прошел. Воровал я дерзко и все подряд. В гардеробе школы, в гостях у друзей, в карманах папы, мамы и брата, на работе у мамы. У мамы на работе женщины скидывались мелочью, чтобы купить что-нибудь к чаю. А я, возвращаясь домой из школы, часто заходил на мамину работу. Мне нравились полированные столы, счеты, калькуляторы, большой таинственный сейф и кабинет директора, стены которого были обиты пластиковыми вкладышами из конфетных коробок. От этого в кабинете всегда пахло шоколадом. Странно сейчас звучит, а тогда, в великой стране, эти конфетные штуки на стенах были модным дизайном. Еще потолок обклеивали картонными подкладками для яиц, потому что в великой стране ничего не было в магазинах. Отвлекся. Так вот, однажды я зашел к маме как раз в обеденный перерыв, когда в конторе никого не было, кроме женщины, которая дежурила в пункте проката, принадлежащем маминому ведомству. Я вошел в кабинет и увидел на столе ровненькую стопочку серебристых копеечных монет. Дальше ничего объяснять не нужно. Зайдя в соседний магазин промтоваров, я купил какие-то цепочки в отделе бижутерии, из которых сделал впоследствии очередной клад. А в кулинарии штук пять свежих сочников, которые умял, пока шел домой, чтобы не объяснять, Откуда я взял на них деньги? Вечером мама, посадив меня рядом с собой, спросила, захотел ли я к ней на работу. Отрицать это было глупо. Меня видели? Я кивнул. Тогда мама задала мне следующий вопрос. «Сынок, а ты ничего не брал со стола в кабинете?» «Нет, мамочка. А что случилось?» Невинно ответил я заглядывая в добрые мамины глаза. «Честное слово, сынок?» «Честное слово, мамочка?» «На этом разговор был окончен. Но это все предыстория, которая была необходима, чтобы вы поняли, что хотя меня и не поймали ни разу, а, как говорится, не пойман ни вор, репутация моя была подмочена. И через некоторое время родители перестали». Оставлять в карманах мелочь, а меня — в пустых рабочих кабинетах. Ну а теперь главное. Пик моей воровской карьеры пришелся на зимние каникулы. Папа, а папа у меня врач, после покупки нашей первой машины, а она появилась в семье раньше меня, как вы помните, это был снежно-белый москвич 412. Копил на Жигули. И, наконец, время пришло. Точнее, очередь подошла. Накопить было мало. Надо было ждать, пока Тольятинский завод сделает именно твою машину. И вот этот момент пришел. Папа снял со сберкнижки огромную по тем временам сумму. «Восемь тысяч двести рублей!» И, разделив на восемь стопочек, положил в шкаф, который закрыл на ключ. Это было вечером. Я не видел, что папа положил в шкаф. Но я видел, что шкаф был заперт на ключ, чего обычно не делалось. Любопытство мое было раскалено до предела когда я увидел, что папа положил ключ в карман пиджака, в котором и ушел утром на работу. Благо, папина работа была рядом, а я был мальчиком с хорошей фантазией. Вернувшись из школы, я позвонил папе на работу и сказал, что хочу прийти к нему порисовать. Я делал так часто, когда мне было скучно дома одному. В больнице меня все знали, К тому же папа был заведующим отделением, и кто ж ему запретит. Через десять минут я был у него, а через полчаса, выждав, когда папа выйдет в белом халате из кабинета, я добрался до папиного пиджака, висевшего на стуле, а, следовательно, и до ключа. Посидев еще минут пятнадцать для конспирации, я сказал папе, что пойду домой. Времени было немного. В любой момент из школы мог вернуться старший брат. Бегом, вернувшись домой, я ринулся к шкафу, открыл заветную дверцу и... остановился, как громом пораженный. Такого количества денег я не видел никогда. Восемь толстеньких стопок новеньких, пахнущих наклейками купюр. Вы, кстати, обращали внимание? что новые деньги пахнут переводными картинками, лежали на верхней полке, перетянутой черными медицинскими резинками, справедливо рассудив, что если из каждой стопки взять по чуть-чуть, то будет совсем незаметно, я быстро изъял неведомую мне сумму из семейных сбережений. Бросить такое богатство без присмотра я не мог а ключ надо было вернуть. Оставалось одно — взять с собой. Но куда спрятать такую добычу? Где самое надежное место? Правильно. Запихав купюры в колготки, я закрыл шкаф, оделся и вновь отправился к папе на работу. Папа сидел за столом и заполнял историю чьей-то болезни. Войдя в кабинет... Я сообщил папе, что тоже хочу быть врачом, что мне опять скучно одному дома, что я его люблю и хочу посидеть у него в кабинете и еще порисовать. Отказать ребенку после таких слов, как вы понимаете, практически невозможно. Я остался рисовать в кабинете папы. Вернуть ключ в карман было уже просто делом техники. Я рисовал до самого окончания рабочего дня и вернулся домой вместе с папой. После ужина папа и мама собрали папу в путь за новым автомобилем. А потом папа решил еще раз пересчитать все нажитое непосильным трудом. И тут он с ужасом обнаружил, что не хватает почти двух тысяч. Папа мой человек умный, поэтому не стал кричать, а тихонько вышел с мамой на кухню. Потом они позвали брата Шуру. Я надел латы и опустил забрала, приготовившись к страшному штурму. Но все оказалось совсем не так, как я ожидал. Минут через пять в комнату вошел брат и тихонько сел рядом. Далее я просто перескажу наш короткий диалог. Шура. Олег, ты деньги взял? Я. Какие деньги? Шура. Ну, ты же знаешь. Я. Ничего я не брал. Шура. Я же твой брат. Ты что, со мной не поделишься? Я. После паузы. Поделюсь. Шура. Значит, ты взял? Я. Ага. Шура. «А где спрятал?» «Я». «Не скажу». «Шура». «Мне?» «Брату родному не скажешь». «Эх ты». «Я». «Ладно, скажу». «В колготках». «Шура». «В каких?» «Я». «Вот в этих». И над квартирой взвился Шурин крик. «Папа! Они у него в колготках!» Затем была очень короткая погоня, так как путь к туалету мне был отрезан изначально, я рванул в другую сторону. Другая сторона кончалась в родительской спальне, под кроватью. Оттуда меня и выволок папа заодетый в золотые колготки конечности. Из колготок меня буквально вытряхнули, а вместе со мной вытряхнулись и новенькие, но уже изрядно помятые советские дензнаки. Наказание было страшным. Мне объявили бойкот. Все, даже бабушка Рива. Я рыдал, просил прощения, клялся, что больше не буду, отдал стыренную несколько дней назад мелочь. Ничего не помогло. Семья была непреклонна. Лежа в постели и глотая слезы отвергнутого раскаяния, я решил отомстить брату за его вероломство. И вот, когда квартира погрузилась в сон и двигался только снег, пролетающий мимо уличного фонаря, стоявшего напротив окна детской, я, знаете, что сделал? Не понимаю, как в голову семилетнего ребенка могла прийти эта мысль. Но именно это я и сделал. Я взял свой школьный пластилин и выложил его из коробки на батарею. Весь. Когда пластилин нагрелся и стал мягким и липким, как жвачка, я взял эту разноцветную массу и... приклеил шевелюру спящего старшего брата к деревянной спинке кровати а потом лег спать с чувством выполненного долга и полного морального удовлетворения. Проснулся я под утро от истошного Шуриного крика. Братик захотел в туалет, но не смог встать с кровати, а вы бы не зарали на его месте. Пластилин за ночь застыл и намертво влип в черные шелковые кудри моего брата, прочно соединив их со спинкой кровати. Брата обрели наголо, сначала, конечно, отрезав ножницами от спинки. Мне продлили бойкот, запретили гулять, ходить в гости, в кино и смотреть телевизор. Короче, меня арестовали. Но брату, естественно, было этого мало. Ему нужна была морально-физическая компенсация ущерба. Ведь все ровесники, Которые его встречали, спрашивали одно и то же, что вши, и с опаской отодвигались подальше. А он не мог им признаться, что его так уделал младший брат. Уж лучше вши. И так теперь он жаждал добраться до меня. На следующий день, а следующим днем была суббота, на завтрак подавалось мое любимое лакомство. Яйца в смятку. Я только недавно стал есть это изысканное блюдо самостоятельно, без помощи мамы. Так вот, не успел я снять с верхушечки яйца скорлупу, как проходящий мимо Шура выхватил желанное лакомство из моих рук и расплющил его о мою голову. Истекая желтком, я понял, что это война. И следующий ход мой. Я вынашивал план мести до понедельника и выносил. В понедельник, вернувшись из школы, я спрятал свои вещи, как будто меня нет дома, и залез под письменный стол. Где-то через час пришел брат. Минут двадцать он обедал, а потом сел за письменный стол делать уроки. Я подождал еще минут десять, И укусил его за ногу. Сейчас я понимаю, что это было слишком жестоко, что человек мог остаться заикой на всю жизнь. Но тогда эффект превзошел все мои ожидания. Шура издал звук гибнущего поросенка. Прямо из положения сидя запрыгнул на стол и попытался залезть на стену разодрав когтями плакат с изображением Марадонны. Я же, выскочив из-за стола, прокричал что-то типа «Предатель! Это тебе за деньги и яйцо!». Брат потерял самоконтроль и, схватив железную модель истребителя Як-40, кинулся ко мне с признаками ярко выраженной агрессии. Как вы понимаете, я уже был взрослым и догадывался, что дверь туалета не спасает от возмездия. Поэтому в чем был, в том и рванул из квартиры в подъезд, из подъезда на улицу, а там, куда понесли ноги. Напомню вам, что на дворе стояла суровая карельская зима, до глобального потепления еще оставалось лет двадцать, а я был в колготках и фланелевой рубашонке. Брат бежал за мной, наверное, уже просто хотел остановить и вернуть домой, Но страха глаза велики, и я мчался, пока не оторвался от него на безопасное расстояние. То есть, пока он не потерял меня из виду. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в километрах в полутора от дома, рядом с будкой железнодорожного переезда, и что у меня сейчас отвалятся ноги, потому что, как вы поняли, бежал я без обуви в одних колготках. Возле будки копошились женщины в оранжевых жилетах из разряда тех русских женщин, что не только коня на скаку, но и поезд на переезде легко остановят. Они помахивали ломами и лопатами и обсуждали превосходство ядерного потенциала Советского Союза над аналогичными запасами американцев. Увидев синего ребенка, они всполошились, И, забыв про боеголовки, потащили меня в будку, раздели, растерли, укутали в какие-то теплущие платки и свитеры и стали отпаивать чаем с вареньем. Когда мои зубы перестали выбивать на чашке ирландские танцы, одна из спасительниц спросила, кто я и что здесь делаю в таком виде. Я ответил коротко и просто. «Я Олег Любашевский. Меня дома бьют». Через двадцать минут за мной приехал папа. Ох, как досталось брату. Я выиграл войну. Но радости не было. Было жалко брата, которому досталось благодаря моим военным хитростям. А я ведь его люблю. Он меня, несмотря ни на что, тоже. Когда я ходил в подготовительную группу детсада, Брат на мое семилетие написал мне стихи, которые я и привожу в завершение этой главы без купюр. У меня есть брат Олег, он хороший человек. Возрастом Олег семь лет. Ходит в садик он давно, любит в садике его. Там ребята вместе спят, а потом идут гулять. Там играют и рисуют. Целый, целый, целый день. Лучше садика, поверьте, не найдете вы нигде.